«Царские хлопоты» или «без проблем скучно». Мы с Михалычем стояли у ворот, запрокинув головы, одет и бороду, и наблюдали, как сводные бригады бесов и скелетов поднимают на канатах огромную елку. — Уронят паразиты, точно уронят, — проворчал дед. — Не уронят, — успокоил я, — паразиты у нас сильные, откормленные. И еще им по ведру самогона на бригаду пообещали. Но разве что самогону. «Витарамус, ну что ты там резвишься? Давай уже скорее, сейчас елку подымут». «Скользко, господин Михалыч», — пропыхтел кладовщик в очередной раз, скатываясь со склона нам под ноги. Еще и держалка мешает. «Машуль», — повернулся я к южившейся от холода вампирши. — «поможешь? Кружка сгущенки». «Угу!» Маша скинула шубу, распахнула крылья и мгновенно вознесла Виторамуса на вершину горы, аки орлица кабанчика своим голодным птенчиком. «Брррр!» — вернулась она к нам. «Там наверху ужасный ветер, Теодор. Пойду на кухню греться». «Ага, пирожками». «Смотри, внучек, начинают!» Я долго ломал голову, как на горе укрепить такую большую елку, но тут вовремя попался под руку Виторамус, который, покопавшись у себя в хранилище, принес очередной колдовской артефакт – держалку, способный удерживать что угодно и сколько угодно. Отгородившись ладонью от падающего снега, я щурился, стараясь разглядеть происходившее наверху. Ёлка опасно раскачивалась на канатах, и были мгновения, когда она вдруг сильно наклонялась в сторону и у меня тогда ёкала в животе. И вдруг она резко дернулась и замерла, прямая как мачта, шевеля ветками на ветру. Ага, сработало, отлично. Аристофан, я обернулся к бесу, многозначительно похлопывающему кнутом по ладони. Гони мелких бесов украшать ёлку. Без базара, босс. Ну все, тут все под присмотром, можно идти дальше. Деда, пошли в библиотеку. Библиотека располагалась вдалеке от основных коридоров и залов и практически всегда пустовала, радуясь только редким визитам Кощея, который в очередном приступе научной деятельности скакал там по многочисленным стеллажам с книгами. Заведовал библиотекой пожилой монстр, уж и не знаю какой национальности, эдакий фиолетовый бочонок с десятком длинных щупалец, которыми ловко расставлял книги по полкам. Пяток скелетов, приданных ему в помощь, отлично справлялись с пылью и паутиной, и последствиями нашествий Кащея. Сейчас в библиотеке было шумно и многолюдно. В дальнем конце зал уже был перегорожен двойной стеной. пустое пространство которой утрамбовывали соль. — Не додумали мы немного, деда. Я взглянул на массивную дверь. Солью и ее набьют, это же самому такую тяжесть не открыть. — Все в порядке, внучек, колдунство применили, не переживай. — А, ладно, молодцы. Внутри комнаты тоже кипела работа, по всему периметру уже стояли двойные стены. А над нами суетились скелеты, возводя двойной же потолок. Ваше величество, поклонился Гюнтер, выходя из занавешенной толстыми протярами спальни. Проблемы никак нет, государь. Скоро кабинет оборудую, удобственно виду и можно будет принимать жильца на постой. А ванная, туалет, вон за той ширмочкой, ваше величество. Все под контролем. Угу. Типа валите и не путайтесь под ногами. Когда думаете закончить? День максимум два, государь. Я вас оповещу. Да уходим уже, уходим. Похлопав ободряющий монстра, посеревшего от вторжения в святая святых такого количества народа, мы с Михалычем покинули библиотеку. Но скоро начнется внучек, вздохнул он. Вернется Кощеюшка и давай самодурствовать, а нам отдуваться. Все как всегда, деда, отвык за четыре месяца. А может, ну его, внучек, пущай до весны повисит у гороха в темнице. Да ну тебя, дед, не хочу я больше царствовать, надоело ответственность такую на себе тащить. Пошли в тронный зал. Я спешил до возвращения кощея все подготовить к празднику, чтобы поставить его перед фактом, а то вернется, закапризничает и конец моим гениальным идеям. В тронном зале все было уже закончено. Елка, не такая большая как на горе, уже была украшена самодельными игрушками, соответствующими нашим реалиям, ну там деревянными монстриками, бумажными скелетиками и прочей нашей братьей. Конечно, и шишек до зайчиков хватало. Елька со своей командой потрудились на славу. Даже большой кусок тряпки натянули с надписью «С Новым годом». Около стены хор репетировал «В лесу родилась елочка», а взмыленная елька самозабвенно исполняла роль дирижера-садиста, щедро раздавая под подзатыльники бесам, тянувшим не ту ноту. Отлично. Теперь на кухню. За праздничный стол я не переживал, Иван Палыч не подведет. Вот только вопрос с оливье так и оставался открытым. «Федор Васильевич!» – заулыбался шеф-повар, едва я вошел на кухню. «Как раз вовремя! Продегустируйте-ка очередную версию вашего майонеза!» Он протянул мне небольшой сухарик, умеренно намазанный густой светлой пастой. «Румс!» «А знаете, Иван Палыч, вот совсем уже рядом. На крайний случай и такое вполне сойдет». «Нам не надо сойдет», – покачал колпаком мастер. «Нам надо идеально». «Попробуйте желтка чуть меньше, а горчицы капельку больше», – посоветовал я. «Вы обедали, Ваше Величество. Могу предложить, как вы тут у себя говорите, на перекусон?» Рябчика под сливовым соусом и немного картошки фри. Ох, Иван Палыч, балуете вы меня. Как же устоять-то? Только и вы уж присоединяйтесь ко мне, пожалуйста. А где ваш волшебный коньячок? В канцелярию я вернулся часа через два. Иван Палыч – великолепный собеседник. А запахи у него на кухне, а еда. Если бы не государственная служба и мой ответственный характер, я бы там и заночевал. У нас было тихо. Дед сидел за столом и штопал кишкины штанишки на лямках, а может и гришкины. Сами бисенята торчали в моем кресле за очередной серией Том и Джерри. Дизель, разумеется, крутил ручку генератора, а Маша скучала на диванчике с книжкой в одной руке и большим персиком в другой. «Аристофан где?» – спросил я у всех сразу. «Елку украшать закончили?» – дед слеповато прищурился, вдевая нитку в иголку. «А теперь чуть ниже по склону рыбацкие сети натягивают, чтобы пьяные гуляки до самого низа не скатывались. А на кой он тебе?» «Да не, просто спросил. А сети это они зря. Я же говорил, пускай катятся до ворот». А там бригаду поставим, сразу в тепло затаскивать будут. — А если по другую сторону горы свалятся, — мыкнул Михалыч, — если всю гору спасателями окружить, то и падать некому будет уже. — О, верно, не додумал я. На то у тебя внучек и помощников столько, и даже самый умный мозг над ними поставлен. — Это ты про себя, дед? — Глупый вопрос, внучек. Дед перекусил нить и подхватил удобнее штанишки: Знама про себя, али есть другой кто? Таких, как ты, во всем мире не сыскать, искренне заверил я. Вот тож внучек. Машуль, а ты чего не в Лукошкина? Не разругалась случаем с Кнутом Гамсуновичем. Не разругалась, месье Теодор. Только как мне к нему попасть? Шматразум, вы же мне не дадите? Или дадите? Не дам Максимилиана запряги и вперед. Только не сейчас, месье Теодор. У нашего жеребца брачный период начался и приближаться к нему никому не рекомендую. Я-то не боюсь, но могут слухи пойти до самого Лукошкина, а там Кнутик. Ну вы же понимаете. Понимаю. Не совсем, конечно, но раз других вариантов нет, то побудь и на рабочем месте ради разнообразия. Все равно никаких дел нет, Маша сладко потянулась. Пойду я спать тогда, раз ни дел, ни пирожков. Ваше Величество! Кабинет шагнул Гюнтер. Господин Клаус Стринтенберг нижайше просит аудиенции. Кто таков? Удивился я. Первый раз такого слышу. Господин Стрингтенберг! известен ранее вашему величеству под именем бриф энд транк пояснил дворецкий янта -то тот хмырь вспомнил дед который кощеюшки из ватикана костыль приволок помнишь внучек еще бы не помнить ввизельволу мы тогда из этого костыля славно засадили а транк этот все шифруется надо понимать когда кощей мне его представил в первый раз Он еще каким-то псевдонимом прикрывался. Личность скользкая, но полезная. Вот только он с Кощеем дружбу водит, а вовсе не со мной. И чего это его принесло? — Зови этого Транка Стринкенберга, — кивнул я Гюнтеру. Маша передумала спать и, заняв позицию около компьютера, звонко щелкнула когтями. Я кивком ее поблагодарил, хотя не думаю, что есть какая-нибудь угроза. Да и рыцари-зомби, вон они в коридоре дежурят. В кабинет вкатился упитанный мужчина в стильном европейском костюме. Он самый. Господин Захаров поклонился новоиспеченный Стринфтенберг. Или правильно, господин э, Кощей? Кощей для официальных приемов, кивнул я в ответ. Как жизнь молодая, господин Стринфтенберг? Вашими молитвами, хихикнул он. Не смею э, отнимать у вас время, дорогой господин Захаров. Сразу перейду к делу. Пару месяцев назад я совершенно за копейки сумел купить передвижной цирк сразу со всей труппой и реквизитом. Цирк? Надо же. А я думал, тут только скоморохи есть. В просвещенной э, Европе цирк вполне распространенное развлечение. Вот я и решил, э, господин Захаров, привнести культуру и в вашу, простите, варварскую страну. Эш, культуренный какой, фыркнул дед. Мы-то бы сначала научились хотя бы раз в году в Европах-то своих. Здравствуйте, господин э -э, Михалыч. Это все частности, и сами цирковые выступления мне нужны только э -э, для прикрытия основной операции». Ничего не понимаю, развел я руками. Что за операция? Вкусные конфетки, господин Захаров. Раскатисто засмеялся Стрингенберг. Настолько вкусные, что попробовав один э -э, раз, никто уже и прожить без них не сможет. Выгодное дельце, скажу я вам. Готовьте мешки для денег. «Э, э, в смысле наркотики что ли? поразился я. Неужели эта отрава и тут существует? Я этого не говорил, запротестовал этот наркобарон. Просто особенные конфетки. А от вас, дорогой э -э, господин Захаров, мне нужно лишь разрешение работать в ваших владениях. Разумеется, что определенный процент будет регулярно отчисляться в вашу э -э, казну. Сожалею, дорогой э, -э господин Стринкенберг. В его же манере ответил я, «Только операции подобного масштаба, увы, не в моей компетенции. Вам придется подождать с полгодика возвращения царя батюшки». «Никаких проблем, господин Захаров. С Сроки меня вполне устраивают. Я сейчас пришел лишь для э, предварительного соглашения». «Договорились. А пока у меня есть к вам встречное предложение». А не дадите ли тут у нас несколько представлений вашего цирка? Увы, господин Захаров, в ваши жуткие морозы никакие представления невозможны. А если мы вам предоставим один из наших дворцовых залов? Боюсь, наш шапито не поместится ни в одном зале. Вот что, господин Стринтенберг, погостите у нас пару дней, а мы, возможно, что-нибудь и придумаем. Когда толстяк в сопровождении Гюнтера выкатился из канцелярии, дед скривился, приготовился сплюнуть, но вовремя одумался и проворчал. Не люблю я чего-то айентова Щеголя. Польза от него есть, Довольно да склизкий он, ненадежный. Не, ну, наркотики, а? Я никак не мог успокоиться. Только этой гадости на Руси не хватало. Фиг ему, а не наркобизнес, правильно, деда? «Верно, внучек, мы уж по старинке, кистенем да топором себе на хлебушек заработаем, как от дедов-прадедов повелось». «Ну, тоже не лучший вариант», — поморщился я, — «но куда честнее этой отравы. А вот цирк классно бы запустить, а, деда? Поставили бы шатер на поляне перед воротами, и придворным с ребятишками радость, и для казны польза немалая». Перемерзнут они там, внучек. Видел я цирки в Европах. Бабы там полуголые скачут. Да и мужики, в одежонке-то хоть и нарядной, но тонюсенькой. Да и придворных поморозим-то. А может, отопление можно прокинуть временно? Трубы там с горячей водой или еще как? Витарамуса потирань, внучек. О, точно, голова ты у меня, деда. А то. Иди спать, внучек. Утром избегаешь хранилище. Бабий бунт, Ваше Величество, степенно произнес Гюнтер, входя в канцелярию. Чего? Я чуть не подавился бужениной. Чавой-то они с раннего утра не поделили-то, удивился Михалыч. Утро было не самым ранним, часов десять уже. И мой громадный бутерброд с бужениной, солеными огурчиками и очередным тестовым майонезом поглощался мной вовсе не в качестве завтрака. Дурной я что ли такое на завтрак есть, это и желудок испортить можно, просто легкий перекус между вторым и третьим завтраком. Разбудили-то меня совершенно беспощадно, впрочем, как обычно, в 6 утра ультразвуковым ударом визжащих косточек дизеля. по моим многострадальным барабанным перепонкам. И тут же визгу добавили бесенята, требуя включить им четвертый сезон эпического мультика «Войны клонов». Да еще и Маша, устроившись на диванчике, точила свои когти напильником, да с таким скрежетом. Спас дворец от разрушения, а сотрудников от гибели злой и неминуемой Михалыч. вовремя подсунув мне под нос две свиных отбивных с жареной картошкой. Повезло. Им, в смысле, всем этим нарушителям царского сна. В другой раз вот не поспеет дед, а он же старенький у меня, и разнесу нафиг всю лысую гору в приступе праведного гнева. Царь я или не царь? Пардон, это я из-за майонеза немного в печали. Ну, не получается и все тут. Вроде бы уже все, поймали крокодила за хвост, а все равно что-то не так, то ли горчицы мало, то ли хвост весь в иле. — Что там еще случилось, Гюнтер? — вздохнул я, откусывая от бутерброда с другого края. — Побоище в тронном зале, государь, придворные женского полу не поделили что-то. — И что им надобно? С другого края бутерброд был немного вкуснее. И для сравнения я опять впился в надкушенную начальную сторону. — Я не стал туда заходить, ваше величество, — пожал плечами дворецкий. — Ну да, я уже говорил, идиоты во дворце давно повыбились в ходе эволюционного отбора. — Ну, не минуты покоя, — я вздохнул. — Деда, давай чайку быстренько и пойдем посмотрим. Большие двери тронного зала были закрыты и для надежности подперты статуи Зевса, слившегося в сладострастном экстазе с грустной коровой. Толпа придворных всех мастей стояла тут же в полной тишине, старательно прислушиваясь. — Что слышно? — подошел я поближе. Придворные дружно поклонились и также дружно пожали плечами. — Ну а чего то стоим? Чего бездельничаем? Работу вам найти. Через десять секунд у двери остались только мы с дедом, Гюнтер, да десяток черных рыцарей, сопровождавших меня повсюду. Ну, открывайте, — скомандовал я рыцарям. Только произведение искусства потом не забудьте в галерею вернуть. Рыцари оттащили зоофила Зевса в сторону и распахнули створки дверей. да протянул я, заходя и оглядываясь. Картина маслом. Еще не апофеоз войны, конечно, но после побоища Васнецова уж точно. Что, енто ты там бормочешь, внучек, заклинание какое? Я говорю, ни хрена себе, а, дед? Воистину ни хрена, внучек, одни бабы. Ну и это тоже, только я больше об эпической картине. По всему залу в самых живописных позах валялись придворные дамы всех мастей происхождения, окраса и социального положения. Недалеко от меня одна из массивных девочек Иван Палыча намертво вцепилась зубами в ягодицу разнаряженной особы, которая, в свою очередь, стискивала толстыми ладонями чудушную шейку какой-то кикиморы. С другой стороны, из кучки женских тел высотой в мой рост, Высовывалась сиротливая рука с длинными зелеными ногтями. Дамы валялись и в грустном одиночестве, и слившись в объятиях, причем далеко не любовных. И тишина. Я и не знал, что у нас при дворе столько дам. Сверху раздался шелест, и к нам на кожаных крыльях тяжело спустилась Маша с очаровательным синяком под глазом и тремя красными полосами от ногтей на щеке. И это наша Маша, которая из самых глобальных битв выходила без царапинки. Машуль, да пошли вы, месье Теодор! Она отвернулась и устало поплелась по коридору, покачиваясь из стороны в сторону. Деда! А да я и сам одурел внучек. Что же енто тут произошло? А я вот вам сейчас все-все расскажу. В центре зала несколько дам разлетелись в сторону, и растрепанная в порванном платье елька взвелась над ними, победно уперев кулачки в бока. «Еньки дуры сцепились тут, вот что произошло!» «Это мы и сами видим, ель, а из-за чего?» «Так из-за тебя же, царь-батюшка! Как кинулись друг на дружку, как давай космы друг другу драть!» Я одной по зубам хрясь, другой с ноги по уху бамс, третью закосу хватаю и. Стой, стой, Елька! Ход событий я в принципе себе представляю, но хотелось бы понять причину конфликта. Так я же и говорю, из-за тебя, отец родной! Да, мы по всему залу начали приходить с себя и с ой стонами и повизгиванием стали шатаясь подниматься, держась друг за дружку. «Да я-то тут при чем? Елька, нормально объясни, из-за чего конфликт произошел!» «Так ты же, батюшка, давеча приказал мне конкурс на лучшую Снегурочку провести. Я и провела, так что никакой моей вины в вьентам нетути!» Дамы, немного придя в себя, сбивались в группки и шушукались, поглядывая на меня. В зале понемногу нарастал шум. Знаете, как летом гроза находит, а гром где-то издалека ворчит. Бурчит себе что-то под нос, как Аристофан после пьянки. А потом гул чуть громче. И еще. И как? Текаем, внучек. Вдруг дернул меня за рукав Михалыч. А? Бежим, Федька! Дед схватил меня за руку и потащил по коридору. А вслед за нами уже неслась неуправляемая толпа милых дам. отпихивая друг дружку и успевая заехать к соседке по спринту в ухо. Рыцари-зомби были снесены в одно мгновение. Гюнтер взлетел на любимую корову Зевса, крепко ухвативших за рога, а мы с дедом неслись по коридору, и я очень жалел о съеденном бутерброде и в тысячный раз дал себе зарок завязывать с мучным и жирным, и в сто тысячный раз пообещал самому себе С завтрашнего утра начать пробежки вокруг Лысой горы. Шмат! Крипел дед на ходу. а, -а, -а согласился я, жадно глотая воздух. Шмат! Разум! Михалыч, на ходу исхитрился отвесить мне успокаивающий подзатыльник. Я схватился за карман. Ура! Тут коробочка не потерялась! Шмат разум! – заорал я, перепрыгивая через кучи мусора. Витарамосу жива! В Виторамуса мы врезались с разгону и втроем покатились по его кабинету. Мать, – сказал дед. Ё, -о -о -о! – согласился я. Уф, – выдохнул кладовщик, придавленный дедом. Спаслись, внучек! – удивленно протянул дед. А я уж думал, все, хана нам. И вдруг взъярился на меня. Вот чтобы завтра же кварьки сватов заслал, понял ли? Идь, повороже, а с внуками так и не потетяжкаюсь. Ой, дед, ваше величество, пожилой бес поднялся, осматривая со всех сторон пенсне, чем могу помочь? Да мы насчет отопления цирка к тебе заглянули. Нервно хихикнул я, а дед фыркнул, а потом захохотал. Старенький он у меня, нервишки уже ни не к черту. Разогнала бабий бунт Агрепина Падловна, вышедшая из бухгалтерии на шум. Тучки золотой не было, а вот утес из нашей главбухши получился отличный. Когда дамы с визгом врезаясь в нее, разлетались в стороны, как кегли, Агриппина Падловна терпеливо стояла, дожидаясь девятого вала, а потом, когда дамы снова уютно разлеглись на гранитном полу, только и сказала «Снегурочка у нас уже есть». Просто спокойно солидно. И все, вопрос со Снегурочкой был улажен. Ну а правда, это ведь там, в мире, закостеневшем от многовековых традиций, Снегурочкой подрабатывала тщедушная внучка Деда Мороза. А в нашем прогрессивном царстве кто бы еще лучше всех справился с этой ролью, как не наша дорогая Агриппина Падловна? И не спорил никто. Ну, нету у нас дураков давно уже, снова повторюсь. О цельно-гранитной бухгалтерше нам рассказывала Елька, когда мы с Михалычем усталые доплелись до канцелярии и рухнули на лавки у стола. Верка из прачечной, как подлетит к тетушке, да как головой ее в живот, на! А тетка, хоть бы хны, стоит себе, потолок рассматривает, а девки так и сыпются в стороны, когда в тетку врезаются. А я такая, хватаю Таньку из лекарни, над головой размотала и тоже на! Прямо в тетку Агрепину, А та даже не колыхнулась, только бровью своей начальственной повела, да мне пальчиком погрозила. Все, ель, мы поняли, спасибо. А потом Шиндра и Иван Палыча Дева, как схватит скелета там одного, да как давай за мной гоняться. Елька, да замолчи ты наконец! Да как же молчать-то, царь батюшка, эмоции же наружу так и рвутся, так и рвутся. Убейте ее кто-нибудь! Молчу, батюшка, да только! а а Да что ж вы такрюете, месье Теодор! Поморчилась Маша, прижимая медный пятак к фингалу. То Кощей орал, теперь вы дурных привычек нахватались. Никакого покоя. «Маш, а вот ты чего в Снегурочке полезла, а? Тебе-то оно зачем?» «Я как все хочу быть, месье Теодор. Что я, хуже других?» «Ты, Машуль, у нас лучше других. Но если хочешь как все, иди вон расчищай место от снега под цирк». Как раз твои оппонентки из несостоявшихся снегурочек на улице пашут в качестве наказания. Фина вас, Теодор! Маша гордо поднялась и ушла в свою комнату. Царь, батюшка! запрыгала на месте Елька, я тоже побежала тогда. У меня там и хор вместо ля себе моль тянет, и на подарки надо конфеты фантики накрутить. И Стой, стой! Молодец! А потянешь еще одно задание, Ель. Надо с цирком помочь. Ну, проследить, чтобы все нормально было, Рамусу с его колдовскими штучками подсобить. «Да не вопрос, батюшка!» Чуть не до потолка взвелась Кикимора. «Ты только с родной, Только пальчиком своим белым на проблему укажи, Только устами своими сахарными, ой!» Дед просто взял ельку, развернул И отвесил хорошего такого пенделя По направлению на выход. От егоза С восхищением покачал он головой. «Кого хошь до сердечного инфаркта доведет!»